Саша Бахим. Психотерапия на каждый день. 100 техник для счастливой и спокойной жизни. Предисловие. Очередной бред из серии «Помоги себе сам». Именно так я бы и подумал об этой книге, не будь я ее автором. Сколько можно слушать или читать о том, что нужно перестать беспокоиться и начать мыслить позитивно? Неужели не надоело повторять все эти буддистские присказки и изречения, достойные печений с предсказаниями, вечно одни и те же? Без чего мир точно может обойтись, так это без новой книги по самопомощи. Но я взял и написал именно такую книжку. У каждого психотерапевта есть весистый ящик с инструментами. Для удобства изложения в этой аудиокниге используются формы мужского рода — психотерапевт, клиент и тому подобное — для обозначения лиц обоих полов. При этом имеется в виду все люди без какой-либо дискриминации. В нем хранятся всевозможные плоскогубцы, отвертки, шестигранники, которые подойдут на любой случай. В ходе терапии Клиенту можно помочь, подобрав подходящий разводной ключ, чтобы отрегулировать его клапан и настроить приемлемый уровень давления. Разумеется, научно обоснованные методы психотерапии не сводятся к отдельным советам и приемам и всегда предполагают клинический план лечения. Однако многие психотерапевтические техники и стимулы могут принести практическую пользу сами по себе. Они способны повлиять на образ мыслей, улучшая качество жизни в целом. И, наверное, никому не повредит профилактика, позволяющая сохранить психическое здоровье, правда? Работая с клиентами, я то и дело ловлю себя на мысли. Надо же, ему это действительно помогло. Повезло, а то мне пришлось бы искать другую работу. Но часто возникает и другая мысль. А ведь это могло бы помочь всем. В таких случаях психотерапевт ощущает себя фокусником. Конечно же, психотерапия это не магия, не жульническая игра в наперстке. Но кое-что общее все же есть. У фокусников в запасе множество трюков, которые нельзя раскрывать. Нужно блюсти профессиональный кодекс чести. С приемами и техниками в терапии все то же самое. В конечном счете, представление психотерапевта предназначено только для избранных. Входным билетом Служит диагноз. Тайные рецепты счастливой жизни хранят за закрытыми дверями и открывают каждому клиенту по крупице. Вообще это довольно глупо, правда? Именно поэтому я написал эту книгу по самопомощи. Давайте вместе изучим кодекс чисти фокусника и заглянем в его ящик с инструментами. В конце концов, у каждого из нас есть хотя бы один незакрученный винтик.